Глава сорок седьмая «Ну не обижайся!» «Бах!» «Всё с тобой будет в порядке!» «Бах! Бах! Бах! Наверняка она тебя полюбит!» «Ба-ба-бах! Трах!» Я вздохнула и беспомощно посмотрела на Ерона. Тот только плечами пожал, типа «сама заварила, сама разбирайся!» «Кто бы мне сказал некоторое время назад, что я буду стоять в библиотеке, впрочем, стоять можно было и в любом другом месте, и разговаривать с каменным полом, а может, и со стенами, так я бы только покрутила пальцем у виска. А сейчас ничего, стояла, разговаривала, и совсем не чувствовала себя сумасшедшей». Конечно, из вредности можно было никого ни о чем не просить, гордо задрать нос и свалить в закат, проверив, знаком ли замок с творчеством Миядзаки и не увяжется ли он за мной. Но я пересилила в себе потребность насолить всем и каждому перед уходом и занялась почти бесполезными уговорами. На что посмурневшая Каменюка ответила залпом из мелкого крошева. «Хорошо, хоть не по голове». «Успокоится он!» — сказал в итоге Ерон со вздохом и добавил грустно. — Столько уже хозяек ушло. Переживал, конечно, но в итоге утихал и засыпал. — Я его что, разбудила? — Не ты, а вообще правильно делаешь. — Что именно? — уставилась я на голо. — Да все! — махнул он рукой. Уж не знаю, что я там правильно делала, но замок точно обиделся. Чувство собственности у него взыграло, и еще что-то из разряда «мне плохо, пусть и тебе будет так себе». Весь в хозяина, наверное, уродился. В того самого, первого, чьи гены передавались из поколения в поколение. Я в этом уверилась в последующие дни, потому что Эрендор вдруг занялся тем, что начал отваживать меня от случайных встреч с Эрендареллом. Может, конечно, это моя паранойя? Нет, не она». «Я могла идти в библиотеку, чтобы почитать, и в этот момент по дороге обязательно падала какая-нибудь ценнейшая ваза, да еще так удачно, что повреждала пол и задевала лакея, и приходилось звать на помощь, убираться, лечить стонущего мужчину и увещевать сердито сверкающего глазками гола, чтобы решил вопрос с ажурной напольной плиткой». А потом оказывалось, что Вейган в это время именно в библиотеке и находился. Или я с какой мыслью или поручением шла в сторону левого крыла, и тут же на кухне вспыхивал пожар, наводнение и восстание одновременно. Приходилось спешить на помощь мессианьер, позабыв о всяких других делах. Зато замок не уставал выпячивать встречи хозяина с его гостями. «Ковровые дорожки будто сами вели меня в укромные гостиные, где очередная Вэя читала стих собственного сочинения или же с умильно торжественным лицом играла наподобие клавесина, услаждая воеганские мохнатые уши пафосной музыкой. Провожала в столовую, где во всех смыслах блестящие дамочки окружали пушистого и щебетали, щебетали, щебетали, идиотки». Самое противное, что пушистик, похоже, всем этим наслаждался, борьбой за его внимание и возможностью выбирать, кто ляжет в итоге с ним в постель. А про и свои страстные взгляды в мою сторону позабыл. И даже когда я была рядом, игнорировал напрочь, как будто за одну ночь превратился в другого человека или в то самое животное, чью внешность он демонстрировал. эрендарелл много пил громко порыкивая смеялся отвечая на реплики девушек вел себя довольно развязно и не раз и не два я слышала как отвешивает в сторону вэй шуточки на грани а может он и не превращался ни в кого может быть он всегда таким и был и теперь лишь вернулся к привычному поведению предвкушая скорый переворот я была в полном смятении ибо И вот хорошо бы мне плюнуть на неразборчивого хомяка и пожелать хм, счастливого пути в нелохматое будущее, а самой пойти собирать вещи, но я страдала, злилась, ревновала и ругала себя за то, что я такая идиотка». «Возможно, будь рядом близкий человек, которому я могла бы довериться в своих переживаниях и попросить оценить собственную адекватность со стороны, я бы осознала, насколько уместно в данной ситуации выражение «чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей», да и прочие далеко не такие вежливые выражения». Но поговорить мне было не с кем, настроение с каждым днем становилось все отвратительней, а внутри меня зрела полноценная обида на поведение всех и вся, и на себя в том числе. К концу десятницы в замке осталось четыре невесты. Как я и предполагала, была отчислена чопорная Вэя Бинар. Она не смогла продемонстрировать сколько-нибудь положительного интереса к Рэндарлу, да и ее магические способности, как пояснил мне Вэй-распорядитель, оказались не столь велики, как можно было ожидать от славного рода. Уезжала и одна из рыжих сестер, демонстрируя собственный темперамент и навыки управления предметами. На воеганском уровне она попыталась разжечь на расстоянии камин и чуть не спалила гостиную. А преподнесенный ею венок из самых редких цветов даже Себастьяну, далекому от наших похоронных традиций, показался погребальным. Тем более, что часть цветов завяла, и завянув, начала источать отвратительный запах, что для чувствительного носа оказалось критично. И еще одной отчисленной стала красавица Вэя Андарелл. Девушка подарила собственноручно вышитую салфетку с прямилой сценкой воссоединения двух любящих сердец. Да еще и напитала ее магией, чтобы фигурки двигались. И все бы ничего, но, как рассказывала хихикая Карина, ставшая случайной свидетельницей дальнейшего любезного разговора, когда Вэйган потянулся ее поцеловать, она чуть не упала в обморок. А меня чуть не стошнило. «От бешеной злости, совершенно мне несвойственной». Я осторожно положила на кухонный стол сладкие марципаны, из которых развлечение ради вырезала фигурки, заявила, что у меня разболелась голова, и отправилась в свои покои, стараясь унять колотящееся сердце и вытряхнуть пелену перед глазами. Возможно, потому что я никого не видела, я и налетела на Вея Янгарла». Вина была моя, но страж оказался слишком хорошо в отличие от меня воспитан. «Месси Шайн», пробормотал он, — «простите, я прощаю», — сказала резко и двинулась дальше. С того момента, как я швырнула ему в лицо фартук, я с ним больше не разговаривала, а теперь вот это. Что ж, если он запомнит меня грубиянкой, то пусть так и будет. Я прям чувствовала его удивленный взгляд спиной, но мне было плевать. вернулась к себе и захлопнула, а потом еще и заперла дверь и принялась нервно мерить шагами комнату. «Черт, что происходит? Почему опять со мной? Почему от одной новости о поцелуе, не принадлежащего мне мужчины, я чувствую себя даже хуже, чем тогда, когда застукала своего мужа с той дрянью? Неужели я не просто симпатизирую Вейгану, не просто немножко влюблена, но еще и... Черт!» «Я зря задержалась и не поехала за вдовой сразу. Хотела ему помочь, хотела выполнить обещание да и вообще, мне казалось, что я не готова расстаться с ним и домом раз и навсегда. А в итоге сделала хуже только себе. И главное, было бы на что надеяться и что любить, он же чудовище во всех смыслах, и привык к тому, что к нему все прыгают в постель». «Даже в этом виде нашел способ. Развернулся, гад, отбором прикрылся. И типа все по завету, все ради великой цели. тфу Я решительно вышла из комнаты и направилась к кабинету мэра Корни. «Эйкоб, хотела бы с вами поговорить». «Вы вовремя. Я как раз хотел сделать то же самое». «Ммм, давайте вы, наверное, первый». «Понимаете, мне просто необходима ваша помощь. Дело в том, что распорядители предложили хозяину следующий конкурс, ну или же проверку провести в виде охоты». И раньше и сейчас Вейган Арендарелл очень любил это занятие, и, естественно, он хотел бы, чтобы потенциальная супруга разделяла его увлечение Вот только охотничий дом далеко, как и угодья, и требует подготовки и внимания. Я планировал поехать туда самостоятельно, но дела предполагают мое присутствие в Арендоре, потому я попрошу вас отправиться в тот Арен и проследить, что все будет готово к их пребыванию, и встретить Вейгана и его гостей Я прикусила губу. С одной стороны, это шло несколько вразрез тому, о чем я планировала сообщить мэру-управляющему. С другой, может, наоборот, такой вариант как раз оптимальный. Уеду, успокоюсь, взобью своими руками ему постельку размера XXXL. чтобы на пятерых хватило, а потом спокойно сяду на почтовый дилижанс в столицу из ближайшего города. И долго прощаться и объясняться не придется. Конечно. Улыбнулась я почти весело, но с одним условием. В Эрендор я больше не возвращаюсь». «О чем вы?» Мужчина даже вскочил из-за стола. «Присядьте», — сказала я мягко. «И выслушайте меня, пожалуйста».